Глава восемнадцатая, в которой артистов ожидает новое потрясение, а инспектор Тревишем и Оливия Адамсон с разницей в полчаса сталкиваются с наглым шантажом. Солнечное, впервые за множество дней ясное утро облегчения не принесло. События прошлого вечера и тягостная бесконечная ночь помнились во всех подробностях каждому постояльцю пансиона. И к завтраку спускаться никто не спешил. Кухарка миссис Бейкли, которая самым ранним поездом прибыла из Уэлингборо, куда ездила навестить любимую племянницу, единственная была еще не в курсе произошедшей трагедии и весело мурлыкала себе под нос старинную песенку о трубочисте и принцессе, попутно взбивая яйца для омлета и жаря бекон. На кухне, даже в кладовой, к слову, царил ужасающий беспорядок. А в раковине громоздились грязные чашки, блюдцы и осколки фарфоровых тарелок. Но даже этот странный факт не мог испортить отличное настроение миссис Бекли, сердце которой трепетало от воспоминаний. Помощник викария, джентльмен в вполне приятной наружности и старше ее всего лишь на восемь лет, весь прошлый вечер делал комплименты ее стрепне, а после чая принялся рассуждать об одиночестве и непонимании, а также о том, что долгие годы вдовства тяготят его словно вериги. Снегопад наконец прекратился. Снежная взвесь, кружившая всю ночь над улицами и домами Лондона, улеглась пышным ковром и теперь сияла и искрилась под солнечными лучами празднично и победно. В такое утро охотно верилась в лучшее, и даже казалось, что жизнь еще в состоянии преподнести приятный сюрприз. Доставили газеты. Кухарка, хоть это была и не ее обязанность, уложила их веером на краю буфета и вернулась к сковородкам и мечтам. «Миссис Бекли, прошу меня выслушать. Встреча с вами, миссис Бекли, озарила...» Поэтому позвольте мне. Ее воображение рисовало картины столь сладостные, что постояльцы пансиона всерьез рисковали получить на завтрак разваливающиеся омлеты и обугленный бекон. Заскрипела лестница, и кто-то быстро и легко стучак обувками пробежал в столовую. Кухарка выглянула. Никого. Только исчезли газеты с буфета. Все до единой. Оливия еще лежала в постели, натянув одеяло до самого носа и прижимая спиной к давно остывшей грелке, когда тишину пансиона разорвал душераздирающий хриплый вопль. «Кто опустил сюда Дженни?» — сонно подумала она, но уже через секунду резко села в кровати и прислушалась. Вопль повторился, только на сей раз его сопровождали невнятные ругательства. Когда Оливия Наспех одевшись выглянула в коридор, то застала на этаже настоящее стопотворение. Почти все жильцы и пенсионеры сбежались на крик, полные самых дурных предчувствий. Подслеповато щуря бесцветные глаза миссис Северли, дрожащей рукой придержала ворот халата у беззащитной морщинистой шеи. Да что же это происходит? Кто-нибудь скажет мне в чем дело? Вопрошала она строго, но голос ее дребезжал от волнения и едва ли был слышен в общем гомоне. Филипп тоже был здесь, и Оливии он показался не на шутку встревоженным. Когда вновь раздался крик, полный муки и ярости, а затем несколько емких и нелишенных цветистости выражений, он встал у двери Имаджин Прайс и, нагнувшись к замочной скважине, громко и ласково попросил. «Имаджин, милая, открой-ка на минуточку!» Спустя некоторое время дверь приоткрылась на два дюйма, не больше, и из нее высынулась миниатюрная ручка, швырнувшая в коридор ворох газетных листов. Дверь снова с треском захлопнулась, с потолка при этом упал кусок штукатурки и послышался плач, тонкий, жалобный, так оплакивают крушение надежд. Убедившись, что на этот раз в ее пансионе никого не убили, миссис Сиверли, опираясь на плечо горничной, в самых растрепанных чувствах. удалилась к себе в комнату, где впервые за множество лет прибегла к проверенному, но неодобряемому ею способу обрести твердость духа — чашки крепкого чаю с парой ложечек выдержанного хереса. Остальные же принялись нерешительно подбирать газетные листы, еще пахнувшие типографской краской. Эффи, хотя ее об этом никто и не просил, взяла на себя труд зачитывать вслух отрывки критических статей, посвященных вчерашней премьере. Сложно представить причину, которая могла заставить горстку незадачливых и не молодых комедиантов вообразить себя способными играть никого-нибудь, а персонажей Стратфордского барда. Но еще более любопытным представляется самонадеянность никому доселе неизвестного мистера Адамсона. Отчего же не молодых? Голос Эфес взвенел от обиды. Мне всего-то двадцать три. Она передала «Морнинг-пост» Марджери Кингсли, и та принялась бегло дочитывать разгромную статью некоего мистера Памкина, который с избирательным пылом и нескрываемым наслаждением клеймил и пьесу, и актеров, занятых в ней, и больше всего антрепренера-труппы начинающего драматурга Ф. Дж. Адамсона. Все так и стояли в коридоре у двери в комнату «Имоджин Прайс» и передавали друг другу газетные листы, оставлявшие на ладонях темные пятна. Читали с жадностью, кто про себя, кто вслух, кто мрачно, кто с изумлением, сменяющимся горестной бравадой. Тот, кто не был вчерашним вечером в Камбер-Уэлле, потерял возможность увидеть самое оглушительное, самое ошеломляющее фиаско с тех самых пор, как театральные подмостки, к слову о начинающих, и не дай-то бог продолжающих драматургах, Не раз и не два на протяжении этого, с позволения сказать, действия я глушил судорожный хохот, наблюдая за выскочками, мнящими себя потрясающе метеатральных основ, ходульно, курьезные, слабо, настолько, что не требует даже длительных рассуждений. Грубая клоунада, ничтожная и дурная, неуместное новаторство, неслыханная дерзость выскочек под предводительством воинствующего профана. Тревожное воображение начинающих драматургов и сборющее тритисортных актеров, одержимых манией величия. В общем, хоре разгромных, откровенно злобствующих и глумящихся над пьесой статей редкими и, увы, почти неслышными голосами, малочисленные критики пытались дать объективную оценку увиденному в театре «Аксельсиор». К примеру, мистер Рочестер из «Стейдж». На фоне вычурных псевдонимов «Исходящий», «Ядом», «Сворой» критиков, его достойное имя производило выгодное впечатление. Несмело утверждал, что пьеса была принята публикой благосклонно, а игра отдельных актеров и незамысловатые декорации превращают ее в весьма любопытное зрелище. «Мистер Дункан» из «Дейли Миррор», критик явно из начинающих и потому лишенной еще цеховой «Солидарности», Осмелился заявить, что монолог принца Датского в исполнении Мисс Прайс стал для него одним из лучших впечатлений с начала театрального сезона, а ритмический рисунок пьесы представляет собой настоящий гимн Шекспиру и свежую струю в захламленной мере традиционных драматургических основ. Да. Еще была коротенькая заметка в Daily Telegraph, в которой говорилось, что пьеса имеет явную эстетическую ценность и что ее характеристологический анализ позволяет насладиться дидактическим рационалистическим подходом к жанру как таковому и сформулировать дуалистическую концепцию и понимание фабульной структуры произведения. Заметку прочла вслух Оливия, и после всех утомительных пассажей, из которых неясно, что следовало, ее настигло легкое головокружение. И еще в нее с кроникул похвалили костюма, сообщила Эффи, шмыгнув носом и прерывисто вздохнув. Но это известие никого, кроме мистера Пропа, не утешило. За дверью им и Джин Прайс теперь было тихо. Эллис, которая принесла на подносе чашку кофе и половинку грейпфрута, delicatно постучала к ней, но ответа не получила и унесла завтрак обратно на кухню. Актеры медленно расходились, унося с собой смятые газеты и оплакивая тот сияющий мираж. что ожил вчера перед ними в блеске софитов и шуме аплодисментов. Несчастье, случившееся с Лавинией, как и весть о том, что театр закрыт на неопределенное время, повергли всех в состояние горестного оцепенения. Но разгромные рецензии театральных критиков стали последней каплей в потоке неудач, свалившихся на артистов за прошедшие три недели. Ни Эфи, ни Мардж не скрывали тихих, безутешных слез, что струились по их растерянным лицам. И даже у танцоров глаза блестели под ступившей влагой. Рафаил Смит выглядел как человек, чьи худшие опасения подтвердились в полной мере. А мамаша Бенни то и дело цокала языком и теряла шпильки. А еще через час в пансион на Камберуэлл Гроув вернулся инспектор Травишин. С ним был сержант Гатри и трое констаблей. Будто от сломленного горем, постаревшего за минувшую ночь на целую жизнь Арчи, можно было ожидать смерти. серьезного сопротивления. Из ниши, в которой находился телефон, Оливия слышала отголоски скандала, разразившегося в кухне и плавно переместившегося в прихожую. Нет уж, миссис Сиверли не уговаривайте даже! Звонким, отвратительного возмущения голосом протестовала кухарка. Я порядочная женщина и мне важна моя репутация. Я не могу позволить себе работать в доме, где происходят подобные вещи. В конце концов, разве осмелится какой-нибудь благоразумный джентльмен сделать мне предложение, если узнает, что я... побойтесь Бога, миссис Бекли, вам же шестой десяток. Дверь парадного входа захлопнулась. Хозяйка пансиона, проиграв этот бой, промаршировала мимо Оливии, бормоча себе под нос: "Предательница. Скажите, пожалуйста, невеста, какая выискалась". Из телефонной трубки доносились лишь гудки. Либо инспектора не было в его кабинете, либо он не с чем нужным отвлекаться на звонки. Дверь снова хлопнула, Оливия выглянула. В крошечной прихожей, отдувая, стояла мамаша Бенни. В руках она держала деревянный ящик, предназначавшийся для выручки. Щеки ее раскраснелись от быстрой ходьбы. Как же так, Золотко, ни пенса не осталось? Жалобно произнесла она и, перевернув ящик к верху дном, потрясла его в подтверждение своих слов. Одновременно с этим она вынула из кармана пальто пригоршню мятых билетов. Все до единого вывернули. Как же я об этом, мистер Адамсону, то скажу? Хотите, миссис Бенджамин, я сама ему скажу, предложила Оливия, и мамаша Бен не умоляюще закивала. Вы кого-нибудь видели там, в театре? Так внутрь же не войти? удивилась Гадалка. Там инспекторы этот подручный его с красной рожей обыск устроили и никого не пускают, хоть ты трезни. А у меня в гримерке одного печенья, полдюжины пачек и чая фунта два. Знала бы, так унесла от греха подальше. С этими обысками всегда так. Чего-нибудь да не досчитаешься. И она принялась снимать пальто, ворча что-то о полицейских и людях падких на чужое добро. Вот как? Значит, в театре проводят обыск? Оливия резко опустила трубку на рычаг и, с трудом протиснувшись к лестнице мимо, все еще возившаяся в прихожей мамаши Бенни, поднялась к себе. Филиппа она нашла не сразу. Пансион сейчас напоминал корабль, идущий ко дну, не хватало лишь оркестрантов, меланхолично наигрывающих ближе к тебе, Господи, стоя по колено в пребывающей воде. Из коморки под самой крышей выволакивали сундуки и чемоданы, Заплаканные актрисы помогали друг другу укладывать вещи, и везде на полу валялись обрывки ленты, оберточные бумаги, и слышались всхлипывания и ругательства. Филип, мрачный в мятом костюме, болтавшимся вокруг его тощего тела, с ввалившимися после бессонной ночи глазами стоял, прислонившись к стене и засунув кулаки в карманы брюк. Когда Оливия тронула его за рукав, он вздрогнул и обернулся. А это ты? «В хорошенькое дельце я тебя втянул, да?» «Уверен, каждый из них...» Филипп кивнул на пробегавшую мимо марч Кингсли. «Думает, ровно так же?» «Никто тебя не винит», — попыталась Оливия утешить брата. «Ты сделал все, что мог. И не твоя вина, а что...» «Да перестань, Олив!» Филипп поморщился. «Я неудачник, и мы оба это знаем. С самого начала все шло наперекосяк. Так что ничего удивительного, что все так вышло». — Имаджин права. Люсиль принесла нам всем несчастье, и он выругался сквозь зубы, чего раньше за ним не замечалось. — Если речь зашла о неудачниках, то и я отнюдь не преуспела. Я не сумела предотвратить нападение на Лавинию и так и не поняла, кто же натер маслом капитанский мостик. Но рано унывать. Пойдем-ка. Оливия толкнула дверь своей комнаты и втянула за собой брата. — Садись. И попробуй успокоиться. Ничего еще не кончено. — Садись. «Ты так считаешь?» — насмешливо осведомился Филипп, но все же послушно сел, свесив длинные руки между колен. «Хотя знаешь, ты права. Впереди еще много всего интересного. К примеру, газеты со свежими списками банкротов, и среди них наше имя. Вот тетушка Розмари обрадуется такому известию. Кредиторы, негодующие оркестранты и работники сцены». «Но ведь пьеса имела успех». Что тебе мешает набрать других актеров и попробовать снова? Ты что, Олив? Так ничего я не поняла. Филип удивленно посмотрел на сестру. Да после всех этих публикаций наш театр все равно что мертв. Мы не существуем. Мы можем распродавать каждый день все билеты, можем каждый вечер разбивать Аксель сиор публикой до отказа, но ни Имаджин, ни Эфи, ни Мардж, хотя они играли блестяще, никогда не пригласят на ведущие роли в лондонских театрах. «И все потому, что несколько зануд, поупражнялись в остроумии, но ведь зрителям понравилось. Аплодисменты не смолкались семь с половиной минут. Я засекала время. Я не понимаю», — призналась Оливия. «Для кого же тогда театр? Для кучки критиков или для людей?» «Да, так все и устроено», — Филипп со злостью кивнул. «Надо было все же обратиться к отцу, как она и просила». Уже по одной этой фразе Оливия поняла, что брат на грани отчаяния. А я возомнил себя и погубил ее карьеру. «Ты сумеешь ее простить?» — спросила Оливия. Филипп отрицательно покачал голову и скрестил руки на груди. «Понимаешь, я получил письмо. Анонимку, но, думаю, ее написала Люсиль. Больше некому. Письмо доставили, когда она уже была мертва. Почтальон нес какую-то несусветную чушь о собаке, которая выкрала его сумку с корреспонденцией, И залезла с ней на дерево, и от него ощутимо так несло джином. Письмо долго валялось среди щитов, потому что у меня не доходили руки его прочесть. Потом я все-таки прочел его и сначала не придал значения. И так хлопот, сама понимаешь, было предостаточно. Но потом я спросил ее, и она мне солгала. Я впервые заметил, что она лжет, видимо, застал ее врасплох, и я понял, что не смогу, не сумею забыть об этом, не сумею закрыть на это глаза, если я жениюсь на ней. то так и буду всю жизнь гадать лужет она мне или говорит правду чего еще я не знаю о ней что еще она скрывает от меня не хочу я такой жизни Олив не хочу превратиться в одного из тех бедолаг что сторожат жену днем и ночью он упрямо покачал головой и вздохнул я понимаю медленно произнесла Оливия и мимолетно коснулась руки брата Близнецы плечом к плечу сидели на кровати, покрытой лоскутным одеялом, и смотрели на противоположную стену, увешанную выцвевшими журнальными изображениями кинозвезд и театральных артистов. Солнце, так долго скрывавшееся за преградой снежных туч, трудилось без устали. Зимний полуденный свет, процеженный сквозь цветные занавески, наполнял комнату прохладным голубоватым свечением, будто бы пансион со всеми его крошечными комнатками-каютами. подушечками, безделушками и глиняными вазонами у входа, медленно и неотвратимо погружался в воду. За тонкой стенкой слышались шаги, голоса. Они сливались в уютный мерный гул, от которого клонило в сон, и сами собой закрывались глаза. «Знаешь, самое забавное во всем этом то, что на сцене она правдива, как никогда. Там с нее слетают и лживость и фальшь, там она настоящая». Там уверен, ей бы и в голову не пришло солгать, что все ее родные умерли и никого не осталось в живых. Я не успела тебе сказать, Лавиния жива, но потеряла много крови и очень слаба. Инспектор запретил, пока говорить остальным. Что ты сказала? Что ты сказал? Близнецы произнесли это одновременно и резко повернулись друг к другу. В зеркале на стене отразились их лица: обрадованная Филиппа и взволнованная потрясенная Оливия. «Лавиния жива? Что же ты молчала?» «Повтори, пожалуйста, что ты сейчас сказал?» «Проклятие, Олив! Как ты могла промолчать?» «Сказал, что?» Филипп в недоумении нахмурился. «Про Имаджин. Повтори!» Что-то в голосе сестры заставило Филиппа забыть о своем возмущении и послушно повторить. «Я говорю, самое забавное заключается в том, что на сцене она никогда не лжет. Если Имаджин играет роль, то ей...» Веришь безоговорочно. Такую силу она вкладывает в каждое слово, в каждый жест. И я поняла. Оливье спустила вздох, полный невразимого облегчения. Так вот что Лавиния имела в виду. Господи Боже мой, как же я сразу не догадалась! Она прикрыла лицо ладонями, склонилась коленями и неразборчиво что-то забормотала, издавая хриплые стоны и раскачиваясь, как язычник в религиозной экзальтации. Олив, ты в порядке? Что с тобой? Ты часом не помешалась? Забеспокоился Филипп с сомнением, поглядывая на сестру. Нет. Оливия резко выпрямилась, откинула волосы соломбой, поправила сбившуюся на бок воротничок рубашки. Наоборот, я, наконец, прозрела. С некоторым пафосом заявила она, дрожа, словно блекардки. Глаза у нее воинственно заблестели, и Филипп еще больше встревожился. Что, скажи на милость, ты собираешься? Будь здесь. Никуда из пансиона не уходи. Повернувшись к брату спиной, Оливия уже торопливо рылась в комоде в поисках свитера. «Ни слова о лавине и скажи всем, что инспектор приказал никому до завтра не уезжать». Когда она обернулась, Филипп внимательно на нее посмотрел. «Нет, ты точно сошла с ума», — с уверенностью заявил он и, пародируя манеру одного известного доктора психиатрии, поправил на носу воображаемые очки. «Я вынужден настаивать на курсе ледяных ванн и растительной диете». С ума вы сошли, что ли? Подобное предположение о психическом состоянии Оливии высказал и инспектор Тревишем, когда ему доложили о том, что в театр настойчиво пытается проникнуть одна из актрис, которая просит передать, что знает, где скрывается мисс Маргарет. Мисс Адамсон, я ведь предупреждал вас, что информация. Инспектор огляделся по сторонам и понизил голос до шепота. А мисс Маргарет? «Строго засекречено!» «Я понимаю, сэр!» — Оливия была сама кротость. «Но сержант Гатри ни в какую не хотел пропускать меня в здание театра. А мне во что бы то ни стало нужно поговорить с вами!» Мимо Бутафорской торопливо прошли двое констеблей. Отдуваясь, они тащили резной сундук лизиониста. Сержант Гатри семенил за ними, в руках у него был ящичек с гримом, принадлежащий Мардж Кингсли. «Искать!» Искать везде! Горкнуло ему вслед Тревишем и у Оливии со звенела в правом ухе. Если понадобится разобрать по кирпичику все здание до самого подвала. Кстати, мисс Адамсон, здесь есть подвал? Не знаю, сэр. Оливия пожала плечами. Но разве в этом есть необходимость? Я сказала правду. Я знаю, где находится похищенный экспонат. Ну, не то чтобы я точно знаю место, где он находится, поспешно пояснила она. Но точно знаю, у кого. «И это не Арчибальд Баррингтон, уверяю вас. Вы так и не сказали ему, что мисс Бекхайм жива?» Инспектор внимательно посмотрел на девушку. «И не собираюсь?» — холодно заверил он ее. «Мистер Баррингтон будет находиться под стражей до самого суда за попытку предумышленного убийства. Этим делом уже заинтересовался судья Брикс, а он обычно спуску никому не дает. А вы, мисс Адамсон...» Травишем плотно закрыл дверь, отрезав Бутафорскую от коридора, по которому сновали констебли. Выкладывайте все, что знаете, и поскорее. Так кто по вашему похитил мисс Маргарет? Не то чтобы похитил, инспектор. Похитил экспонат Люсиль, то есть Эмма. А этот человек всего лишь, ну, можно сказать, всего лишь позаимствовал жемчужину на некоторое время. Оливия была довольна собственной формулировкой, но, как выяснилось, напрасно. Значит. «Позаимствовал?» Тун инспектора стал еще холоднее. «Признаюсь, мисс Адамсон, эта ваша манера оправдывать преступников приводит меня в замешательство. Вот уж чего я никак не ожидал от дочери Джона Адамсона. Ладно, вернемся к делу. И кто же это, мисс Адамсон? Кто же позаимствовал? Бесценный экспонат, да так и забыл признаться в этом. Вы кого-то покрываете? Кого-то, кто вам дорог? Поэтому и пришли?» чтобы просить о снисхождении для него. Оливия покраснела от возмущения. Что вы, сэр? Филиппы никогда. Тогда кто же это? Мисс Адамсон. Вскинув левую руку, он взглянул на часы и выразительно постучал указательным пальцем по циферблату. Набрав в грудь больше воздуха и сделав над собой усилие, чтобы не зажмуриться, Оливия выпалила. Я скажу вам, кто это, сэр, только если вы пообещаете не предъявлять обвинения Арчибальду Баррингтону до завтрашнего утра. Взамен я даю честное слово, что к полуночи вы получите и жемчужину, и того, кто осуществил убийство Эммы де Марни и покушение на лавинию Бекхайм. Постойте-ка. Глаза Тревишема расширились от удивления, и Оливия только сейчас заметила, что они немного отличаются цветом: правый темно-голубой, а левый серо-коричневый, почти карий. Вы что же это? Шантажируйте меня! Казалось, инспектор никак не может поверить услышанному. Не то, чтобы шантажирую, сэр. Скорее предлагаю сделку. Поправила его Оливия, но Тревишема уже было не унять, позабыв о том, что он спешит. И день его расписан поминутно, инспектор добрый четверть часа делился своими соображениями по поводу поведения нынешней молодежи, неуважения к полиции и позори, что падет на голову Джона Адамсона, узная он о бесстыдном поведении его дочери. Последнее утверждение, впрочем, вызвало у Оливии нераскаяние, как того добивался Тревишем, а легкое злорадство. — В общем... Миисадомсон, ну и снейте себе, никогда, слышите? Никогда вы не будете работать в полиции ни с видомителем, ни кемлибо еще. Это я вам гарантирую. Закончил инспектор свою речь и перевел дух. Да, сэр, понимаю, сэр. Вы абсолютно правы, сэр. Оливия пристыженно опустив голову, кратко соглашалась со всеми озвученными обвинениями в свой адрес. В сумеречном освещении до горающего зимнего дня. Разоренное обыском бутафорское представляло жалкое зрелище. Рыцарские доспехи валялись, разрозненные, на полу, и нормандский шлем наполовину закатился под фальшивый шаратоновский диванчик. В углу громоздилась кучка стеклянных осколков, измазанных темной краской. Это констебли искали жемчужину в винных графинок, догадалась Оливия. Даже гипсовая статуя Пегаса лишилась крыльев, и эта вина целиком лежала на сержанте Гатри. Оливия подняла отломившиеся крылья, чтобы их не растоптали ненароком, и застыла в задумчивости. Положить их было решительно некуда. «Да вам-то! Что за печаль?» устало поинтересовался Тревишем, закуривая и убирая картонку со спичками в карман. «Такая юная леди из такой приличной семьи! Вам что, своих забот мало? Или вы всерьез верите, что кто-то в силах искоренить все зло этого мира?» Столбик пепла неслышно упал на практичный тупоносые ботинок из черной воловьей кожи, но инспектор этого даже не заметил. Я не дурочка, сэр, и понимаю, что зло было всегда и, к сожалению, всегда будет. Желать, чтобы зла никогда не было, тут вы правы, наверное, это глупо. Да и как бы мы различали, где одно, а где другое? Но я не хочу, чтобы зло побеждало, понимаете? Не хочу, чтобы у него было преимущество. Никто не вправе отнимать жизни, сэр. ни из ненависти, ни из алчности, ни из любви, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы пострадал невиновный. Вы со мной согласны? Инспектор хотел было что-то ответить, но вместо этого лишь глубоко затянулся. Табачный дым его сигарет смешался с морозным воздухом, проникавшим сквозь маленькое окно, и в последних лучах заходящего солнца ему почувствилось, что в руках у юной нахалки, посмеившей его шантажировать, не гипсовые осколки, а вечный символ правосудия. Мирила людских грехов и добродетелей, неустанно соперничающих за души смертных. В зверинце пахло мокрой соломой и гниющими яблоками. Почтенная с лица Джени радостно запрядела ушами и принялась переступать ногами в надежде, что ей перепадет что-нибудь вкусное. Вид у нее был умилённый и кроткий, но Оливия уже зная ее переменчивый нрав, на это не поддалась. Загон, в котором обычно важно расхаживал гусь, был пуст. Помня, что хитрая птица обладает умением подкрадываться к жертве незаметно, Оливия схватила грабли и выставила их перед собой. Откуда-то сзади немедленно послышался хриплый смех. «Да будет вам, мисс!» — потешался мальчишка, присматривавший за животными. «Не съез же он вас, в самом деле! Чарли вообще-то смирный, не читай Геркулесу! Вот тот был гусь, так гусь! Всем гусям гусь! Даже я его, зверюги бешеные, побаивался!» Сток сена в загоне пришел в движение. Из него вывалился взъерошенный явно чем-то недовольный Чарли. Маленькие глазки недобро поблескивали, шея напряженно изгибалась, из клюва доносилось сиплое шипение, которое порой издает неисправная газовая конфорка. Несколько не поверив мальчишке, Оливия сперва удостоверилась, что загон надежно заперт на задвижку, и только потом прислонила граблик к стене. Прибаливает он, авторитетно пояснил мальчишка. Поэтому и квёлый такой. А Ливии Чарли квёлым совсем не показался, но спорить со знатоком она не стала. А скажи ко мне, Илая. Как бы между прочим, она достала из кармана брюк монету достоинством в шиллинг и повёртела её в руках. Хорошо ли ты помнишь тот день, когда исчез Геркулес? На память не жалуюсь, мисс. Важно ответила Илая и умолк в ожидании продолжения. Так вот, меня интересует. «Кто приходил сюда в тот день? Ведь кто-то же приходил, верно?» Возникла пауза. Мальчишка не говорил ни да, ни нет, только выразительно смотрел на монету. «Что? Еще?» Не поверила такому нахальству Оливия. «Просто, мисс, мне в тот раз тоже шиллинг дали. Надо бы добавить!» И Лайя обстоятельно пригладил торчавшие в разные стороны вихры. «Ты что, меня шантажируешь?» Изумилась Оливия. Нет, что вы, мисс, просто веду с вами деловую беседу. Мальчишка был не сколько не смущен подобным предположением. Нечестно будет, если я вам все выложу за те же деньги. Оливия, задумавшись на секунду и признав, что в рассуждениях малолетнего пройдохи имеется своеобразная логика, прибавила к шиллингу еще один, вынув всю мелочь до последнего пенни. Когда монеты перекочевали в карман мальчишки, он, поколебавшись, вернул ей трех пенсовик. Держите, мисс. Я же не из тех рвачей, что последнюю корку из горла вырвут». И он сплюнул с важным видом, явно подражая кому-то из взрослых. «Так кто дал тебе Шиллинг за молчание?» «Та добрая леди, что сидит по вечерам в шатре и гадает всем по руке. Она попросила меня сбегать в лавочку за печеньем и сдачу сказала оставить себе. А когда я вернулся, Геркулеса уже не было, только перья кругом. Видимо, я плохо закрыл задвижку, вот он и улучил момент. «Жуть какой, сообразительный гусь был!» — уважительно заключил мальчишка. «А шилинг тебе за что дали?» «По такому, мисс, я зверинец вообще не должен покидать», — признался Элая и шмыгнул носом. «А если ухожу, то закрывать на все засовы. Да только в тот день ключи куда-то подевались. Ну, я и решил. Да что там, слетаю мигом. Чего тут случиться-то может? А шилинг мне добрая леди дала, чтобы я про ее просьбы никому не говорил. Не хотелось ей неприятностей, значит. Да и кому же хочется?» «Ты прав. Никому!» Задумчиво согласилась Оливия и, испохватившись, спросила. «А полиции ты про это рассказывал?» «Вот еще! Мисс!» И Лайя выглядел оскорбленным в лучших чувствах. «Эти тупоголовые Бобби год назад папку моего загребли. Ни за что, ни про что. Буду я им еще говорить, что их не касается. Скажете тоже!» «А ключи-то потом нашлись?» «Ага, мисс. В соломе оказались. На самом видном месте!» Стало быть, вырынил, когда Дженни корм задавал или копыты чистил, безмятежно заявил мальчишка, довольно позвякивая монетками в кармане. Возвратившись в пансион через черный ход, так как у крыльца толпились репортеры, Оливия долго караулила за дверью своей комнаты. Как на зло по коридору то и дело ходили Имоджин и мамаша Бенни, и незаметно проникнуть в комнату Лавинии не было никакой возможности. Аливиа поразилась тому, как переменилось имиджин. Бледная, с потухшим взглядом, в стоптанных домашних туфлях без каблуков, от чего сразу стало ниже на добрых два дюйма, увидев ее такую в толпе, можно было пройти мимо, не узнав. Наконец, без четверти пять Элис внесла в комнату мамаше Бэйни поднос с чайником, чашками и горкой тостов. Путь был свободен, и Оливия мигом прокралась к двери в комнату лавини и открыла ее ключом, полученным у инспектора. Удушливый запах заставил ее задержать дыхание. Букеты гиацинтов, роз и фиалок в спертом воздухе закрытой комнаты источали тяжелый аромат, в котором было что-то траурное. На умывальном столике так и остались бутылка бенедиктина и две рюмки. На донце каждый застыл темный ликерный сгусток. Сложно было вообразить, что премьера пьесы состоялась только вчера, и вчера же Лавиния, счастливая и невредимая, сидела тут, набросив на плечи меховое боа, и наслаждаясь успехом. Оливия тряхнула головой, отпуская невеселые мысли, и принялась за отделы: юбка, блузка, парачулок, перчатки, пудреница и горстка шпилек. Все это было мигом уложено в небольшой саквояж. Но вот как быть с пальто, с щегольской пелериной? Из плотной верблюжьей шерсти оно никак не желало помещаться среди прочих вещей, и Оливии пришлось сдаться и перекинуть его через согнутую в локте руку. Опасаясь встретить кого-нибудь из артистов, она спустилась по лестнице для прислуги и вышла из пансиона через черный ход. Постояла несколько минут, глубоко вдыхая холодный воздух с привкусом гарри. Собственный план вдруг показался ей чистым безумием. Со стороны реки слышались неразборчивые голоса рабочих, расходившихся по домам, и домовые трубы электростанции Баттерси уже скрылись в низких вечерних облаках. Отбросив сомнения, она поспешила к припаркованному на углу полицейскому автомобилю, где ее ожидали сержант Гатри и инспектор Травишем. В Кингсе в больнице Королевского колледжа Оливию встретили неприветливо. Часы для посещения давно истекли, и ей пришлось призвать на помощь все свое красноречие, чтобы Хмурая, медицинская сестра, позволила ей пройти в палату. Но только на пять минут, не больше, слышите, мисс, а то у меня будут неприятности! Крикнула она вслед Оливии, быстро пряча фунтовую коробку шоколада под папки с историями болезней. Палата оказалась маленькой и тесной, но из шести коек, застеленных серыми простынями, четыре пустовали. Высоко под самым потолком горела тусклая лампа, и тени от ее плетеного абажура, отбрасываемые на стены, напоминали гигантского паука сена костца. Сильно пахло карболовым мылом, и Уолливи защекотала в носу. Лавиния обнаружилась за полотняной ширмой у окна. Она дремала, чуть приоткрыв маленький бледный рот и дышала с присвистом, но размеренно и глубоко. От легкого прикосновения к плечу Лавиния не проснулась. Оливии пришлось как следует ее потормошить, и от этой возни забеспокоилась пациентка с забинтованной ногой, лежавшая на соседней койке. «Кто вы, мисс? Что вам здесь нужно?» Пронзительным голосом строго осведомилась она. «О, прошу прощения, что помешала». Оливия выглянула из-за ширмы, улыбаясь как можно приветливей. «Вот забежала к приятельнице, и никак не могу ее разбудить». Ни слова не говоря, строгая пациентка взяла с блюдца, стоявшего на тумбочке, чайную ложку и принялась энергично стучать ею по железному изголовью кровати. Оглушительные, лязгающие звуки наполнили тесную палату и, скорее всего, были слышны и в коридоре. «Что вы делаете? Зачем?» — недоумение Оливии сменилось ужасом. «Немедленно прекратите!» Странная пациентка также, ни слова не говоря, вернула ложку на место и, прикрыв глаза, посчитала свою миссию выполненной. На лице ее застыла презрительная гримаса. Тем не менее, ее действия возымели нужный эффект. Лавиня очнулась и принялась тревожно озираться по сторонам. «Что случилось? Мисс Адамсон, почему вы? Где Арчи? Он здесь?» «Мистер Баррингтон сейчас в другом месте Лавиния, но он будет невероятно рад узнать, что вы живы. Как вы себя чувствуете?» «Мне все время дают микстуру». От которой меня клонит в сон, пожаловалась Лавиния. И вот тут она показала на забинтованную грудь. Все горит, как в огне. И еще приходил полицейский. Он задавал мне вопросы, но совсем не слушал меня, все время перебивал. Знаю. Кивнула Оливия и накрыла ее руку своей. Послушайте, Лавиния, я хочу предложить вам роль. Роль, которая потребует от вас изрядного мужества и сил. И от того, как вы ее сыграете, зависит, сумеем ли мы с вами спасти жизнь мистера Баррингтона. — Я не понимаю. Лавиния наморщила лоб, облизнув пересохшие губы. — Что, Сарчи? Почему его жизнь в опасности? На него что, тоже напали? — Вот. — Оливия приподняла саквояж. — Тут ваши вещи. Я все объясню по дороге. Нужно торопиться, пока инспектор не передумал.